Он так много работал, что его назначили помощником управляющего, а потом управляющим. Ювелирное дело было ему безразлично, драгоценности он ненавидел, но он часто говорил, что ювелир прямая противоположность скульптору. Но мы на это жили, и он уверял, что его всё устраивает. Мы купили свой магазин по соседству с неблагополучным кварталом.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 Я достала из-под матраса конверт наших сбережений, наши средства на жизнь. Я вынула оттуда две 100-долларовые бумажки, положила их в другой конверт и отдала приведению. Я заплатила ему, чтобы оно поскорее исчезло. Я закрыла двери, выключила свет, чтобы дети к нам больше не звонили. Звери должно быть поняли, потому что они подошли и прижались ко мне.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 Он так стискивал мне бёдра, так сильно толкал, будто сквозь меня пытался прорваться ещё куда-то. Зачем люди вообще занимаются любовью? Прошёл год, ещё один и ещё один, и ещё. Мы себя обеспечивали. Я не забыла о привидении. Я хотел ребёнка. Что это значит хотеть ребёнка? Я проснулась однажды утром и поняла пустоту внутри себя.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 Я её перелиснул и написал: "Я нарушила правила". Он сел на постель, я не знаю, сколько прошло времени, он написал: "Всё будет хорошо". Я сказала, что это общие слова. "Всё будет хорошо, зачёркнуто прекрасно". Я сказала, что ложь больше не в спасение. "Всё будет хорошо, прекрасно, зачёркнуто". Я заплакала. До этого я никогда при нём не плакала.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 «Только, пожалуйста, не уходи!» «Хорошо!» «И не будем к этому возвращаться!» «Хорошо!» «Почему-то я думаю про туфли, сколько пар я износила за жизни, сколько раз надевала их и снимала, и как ставлю их в ногах кроватим и сками наружу. Мои мысли спускаются по дымоходу в камин и воспламеняются, шаги наверху жарят лук, позвекивает хрусталь. Мы не были богаты...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 Но не хотел подвергать семью опасности. Вот он был какой. Возможно, у него на одной чаше весов лежала моя жизнь, а на другой жизни, которую он мог бы спасти, или 10 жизней, или 100. Видимо, он решил, что моя жизнь весит больше, чем 100 жизней. В ту зиму он совсем посидел, я думала, это снег. Он твердил нам, что всё будет хорошо. Я была ребёнком, но знала, что всё хорошо не будет. Он не был обманщиком, он был отцом.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 Он указал на «как грустно». Я указала на «от сладкого я еще никогда не отказывался». Он указал на «рыдало и рыдало и рыдало». Я указала на «не плач», Он указал на «сломленными и в смятении», Я указала на «как грустно». Он указала на «сломленными и в смятении», Я указала на «некто», Он указал на «ничто». Я указала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 И они ушли и больше не вернулись.